Глава восьмая Из зеркала на меня смотрела красивая молодая женщина в роскошном платье насыщенного тёмно-фиолетового цвета. Фасон подчёркивал все преимущества фигуры и тактично скрывал недостатки. Пышная юбка немного сковывала движение, заставляя двигаться плавно и с достоинством. Открытые плечи и спина гармонично сочетались с длинными рукавами прикрывающими запястья и создавали ощущение лёгкой дерзости в купе с беззащитностью. Чёрные волосы, забранные наверх, в соответствии с местной модой, была вплетена веточка жасмина. Платье, пошитое из тончайшего шёлка, струилось по коже, лаская её. Не отрывая взгляда от зеркала, я дотронулась до низкого декольте. Открытая шея предполагала какое-то украшение. Но мне не пришло в голову попросить об этом Брайана. Что ж, придётся сверкать на балу без помощи бриллиантов. В памяти всплыли моменты из семейных выходов в свет. Родители, братья, я. Отец всегда вёл под руку маму, а меня — один из младших братьев. Чаще Итан, чем Нил. Последний старался всячески увиливать от подобных мероприятий. А вот я любила балы. Музыка, аромат духов, смех подруг, шутки кавалеров. Мне нравилась эта суета, беззаботная, обволакивающая и частично дурманящая разум, как слабое воздействие эмпата. Пожалуй, стоит признать, что я скучала по этому чувству. И пусть сегодня я не собиралась вставать под свет софитов, мною овладело почти забытое предвкушение хорошего вечера, разбавленное изрядной долей волнения. Раздавшийся короткий стук заставил обернуться. Дверь смежных покоев отворилась, и в спальню, куда я на днях переселилась, вошёл Брайан. От его вида у меня ненадолго перехватило дыхание. Цвет его глаз оттенял тёмно-синий костюм. Пиджак облегал широкие плечи, а узкие брюки подчёркивали длинные ноги Брайана. Он с лёгким раздражением дотронулся до ворота белой рубашки, застёгнутой по самое горло, и, встретившись со мной взглядом, ненадолго замер. «Прекрасно выглядите, Кейра!» Голос Брайана прозвучал чуть глуше, чем обычно. Если бы чуть раньше муж не заявил, что я его не интересую, подумала бы, что мне удалось произвести на него впечатление. «Благодарю», — серьезно кивнула я. «Для нашей миссии очень важно выбрать правильный наряд. Кажется, есть поговорка о том, что встречают по одежке». «Да, что-то такое было», — легко согласился Брайан и шагнул ко мне. «К слову об этом». Он протянул мне раскрытую ладонь, на которой покоилась бархатная коробочка. Уже догадываясь о её содержимом, я медленно подняла крышку. Взору предстало изумительное бриллиантовое колье. Работа ювелира была настолько тонкой, что не только вызвала восхищение, но и ненадолго лишила дара речи. Я бы хотела сказать, что это семейная реликвия, которая досталась мне от бабушки. Но, к сожалению, лгать союзникам не в моих принципах. Эту побрякушку я купил сегодня в самой модной лавке города. Краем глаза я заметила, что всё внимание Брайана сосредоточено на мне. Он словно ждал реакции на свои слова. Очевидно, по какой-то причине ему был важен мой ответ. «Это не побрякушка», — негромко проговорила я и осторожно прикоснулась к колье, чтобы провести пальцем по камням. «Слишком тонкая и дорогая работа для столь уничтожающего определения». Я подняла глаза и встретилась взглядом с Брайаном. Синяя венка на его виске едва заметно дёрнулась. «Кажется, он напряжён? Поможете?» Брайан принял колье из моих рук, и я повернулась к нему спиной. Зеркало равнодушно отразило всё ту же красивую, почти незнакомую женщину, эстатного высокого мужчину с чужеродной, немного пугающей, но однозначно притягательной внешностью. Холодные камни колье легли мне на шею, а затем чувствительную кожу шеи сзади обожгло прикосновение тёплых пальцев Брайана. «Что там с вашими семейными реликвиями?» — выдохнула я, просто чтобы не молчать. «Кто бы мог подумать, что процесс застёгивания замочка может стать настолько интимным?» «Ничего», — без улыбки ответил Брайан. На меня он не смотрел, был целиком сосредоточен на колье. «У меня их нет. Моя семья была небогата. Ваш рот разорился?» С пониманием уточнил я. Ивори всегда были состоятельны, но я знала, что так везло не всем знатным семьям. Кто-то оставался без средств из-за карточных игр мужчин или их недальновидного распределения финансов. Брайан усмехнулся. Замок на колье щёлкнул. «Нет, моя семья никогда не обладала какими-либо богатствами. Она даже происхождением не могла похвастаться. Титул мне пожаловал Его Величество пару лет назад». Я замерла безмолвно глядя на Брайана в отражении зеркала. Сразу же вспомнила некоторые нюансы его поведения, на которые я обратила внимание ещё в первый день знакомства. Например, он почти не пользовался помощью слуг, предпочитая всё делать сам. Что ж, теперь всё становилось на свои места. «Вас это удивило, Кейра?» Я тряхнула головой и открыто взглянула на Брайана. «Если только немного». Вы вполне гармонично смотритесь в роли аристократа. Как и вы в образе простолюдинки. Всё то же зеркало на стене показало, как губы Брайана изогнулись в улыбке, и я не смогла сдержать ответную. Но душе разлилось тепло, отдающее покалыванием в кончиках пальцев. «Мы с вами, милорд, неплохая команда». Брайан одобрительно кивнул и, будто неохотно, крайне медленно убрал руку с замочка колье. Мы сработаемся и станем ещё лучше. Меня вполне устроил такой ответ. Поправив колье, я ещё раз оглядела себя с ног до головы и осталась довольно увиденным. Подхватив маленькую сумочку с кресла, я обернулась к Брайну. Я готова. Мы отправимся во дворец порталом или в карете? Порталом. Мак уже ждёт нас. Позволите? Он протянул мне ладонь, и я без колебаний вложила в неё свою. Рука об руку мы вышли из покоев, чтобы под восторженные оханьи слуг спуститься в гостиную по парадной лестнице. Среди мельтешения чёрных платьев горничных я рассмотрела знакомую тёмно-серую юбку и, даже не видя лица, мисс Батлер улыбнулась. «Кстати, Брайан склонился к моему уху. Его дыхание обожгло мочку и послало по спине волну мурашек. Что вы сделали с моей экономкой? В последние пару дней...» Она выглядит непривычно довольной. Я лишь слегка пожала плечами. Ничего особенного. Заглянула в её страхи и избавила её от одного из них. Брайан чуть замедлил шаг. И чего же боялась столь суровая женщина? Признаться, она так быстро навела порядок в этом доме, что я и сам побаиваюсь её. В памяти всплыли картинки, которые ещё не успели померкнуть и забыться. По телу пробежала дрожь. Я будто снова ощутила холод, от которого кровь стынет в жилах. Чужой отчаяние и страх, смешанные с лёгким светом надежды, заставили меня резко выдохнуть. Впрочем, неприятное чувство почти сразу исчезло. Мне слишком хорошо была знакома темнота, чтобы всерьёз её опасаться. Чем чаще я ныряла в страхе других людей, тем спокойнее воспринимала свои. Это же касалось и желаний. В частности, мне всё проще признавать, что Брайан мне нравится. И, к сожалению, не только как деловой партнёр. Я нагрузила мисс Баттлер просьбами, дающими понять, что она важна для меня в роли экономки. Она боялась стать ненужной. Рассеянно ответила я, думая о своём. Ей по душе и работа, и дом, и сама мысль, что ваша жена может что-то поменять в укладе вещей, казалась ей пугающей. До конца лестницы оставалось всего пару ступеней, когда Брайан вдруг остановился. Его взгляд скользнул по моему лицу а затем гостиной, где нас уже ждал Мак с порталом. «А вы, значит, не заинтересованы в том, чтобы здесь что-то менять?» В этом вопросе сквозил затаённый намёк, и я внутренне замерла. Брайан разрешает мне переделать дом под свой вкус? Доверяет свою прислугу? Или мне показалось, и он имеет в виду совсем иное? А если всё-таки не показалось, означает ли это, что он готов настолько глубоко впустить меня в свою жизнь? «Я ещё не решила», — уклончиво ответила я. «Дом выглядит ухоженным, а прислуга справляется и без меня. Не думаю, что вам нужна моя помощь». К моему удивлению, Брайан не стал настаивать. Он молча склонил голову. «Что ж, как вам будет угодно». На лице Брайана промелькнула тень разочарования, но почти тут же она испарилась. Я даже не была уверена, что не выдала желаемое за действительное. Чувства сильно мешают при анализе реальности. Я об этом знала не понаслышке. Мы миновали холл. Лакей распахнул перед нами дверь гостиной, где на диванчике пил чай молодой парень. Приведя он отставил чашку в сторону и, скачив на ноги, с готовностью поприветствовал нас. Несколько ничего не значащих светских реплик и в глаза ударил свет портала. Я моргнула, и в следующее мгновение оказалась в зале с высоким сводчатым потолком, и белыми колоннами. Одна из стен была увешана портретами королевской семьи, и я ненадолго отвлеклась, разглядывая смутно знакомые лица. Их я никогда не видела вживую, только на монетах. Как наследница знатного рода я, конечно, получила светское образование, где одним из важнейших предметов была история соседних стран и генеалогическое древо их королевских династий. Но, признаться, за последние три года в моей голове плотно осели новые знания, частично вытеснившие старые за ненадобностью. «Лорд Гарланд с супругой!» От голоса церемонимейстера, разнёшивася по залу, я вздрогнула и тут же вспомнила о том, где нахожусь и для чего. Брайан встретился со мной взглядом, кивнул и взял под локоть. Его прикосновение немного успокоило суетливую карусель мыслей. В голове стало пусто-пусто. Всё то предвкушение, что я испытывала, стоя в покоях перед зеркалом, с громким хлопком лопнула, словно мыльный пузырь. Ухватившись за перила, как за спасительную соломинку, я гордо расправила плечи и принялась медленно двигаться по лестнице, полукругом спускающейся в зал. Внизу уже вовсю играли музыканты, слуги разносили напитки и закуски, мелькая чёрно-белыми ласточками среди яркой толпы роскошно одетых представителей высшего света. Смех и разговоры будто ненадолго стихли, Стоило нам с брайном показаться на ступенях. Я буквально кожа ощутила молчаливое любопытство зевак, а затем всё вернулось на круги своя. Это случилось так быстро, что, не будь я эмпатом, возможно, не заметил бы разницы. Интересно, насколько высокое положение занимает Брайан при дворе. Не то чтобы мне это было важно, но помогло бы лучше понять суть происходящего. В музыкальную партию пронзительно вступила скрипка, и под неё мы медленно миновали лестницу. Оказавшись внизу, Брайан, успокаивающе сжал мою руку и, изредка кивая знакомым, но не останавливаясь, повёл за собой. Перед глазами замелькали яркие краски дорогих нарядов, и стоило гостям расступиться, как я заметила трон. Он стоял чуть в стороне от всеобщего веселья, и на нём восседал молодой парень. «Его Величество Даниэль», — склонившись к моему уху, шепнул Брайан. Он царствует уже три года. Его родители скоропостижно скончались от неизлечимой хвори. Я запоздала, припомнила, что слышала об этом, но мельком. В то время я уже начала скитаться по континенту. Да и о я добралась не сразу. Поэтому игры власть имущих меня заботили мало. Конечно, если бы не трагедия, унесшая жизнь моих родителей, я бы знала о его величестве Даниэля гораздо больше той скупой информации, которой обладали городские рыночные сплетники. Те болтали, что Даниэль слишком молод и неопытен, а потому всецело зависит от мнения своего наставника, придворного мага. Вот последнего народ откровенно недолюбливал, считая виновным в неутихающих на границах военных конфликтах. Все эти мысли пронеслись так быстро, что я не успела зацепиться за них. Гости пропустили нас из Брайана вперёд, и всего через несколько мгновений мы оказались возле трона молодого короля. «Лорд Гарланд, рад вас видеть!» — воскликнул Даниэль. «Вы надолго в столицу?» Я едва сдержала улыбку. В голосе Даниэля звучало нетерпение. Молодому королю явно было скучно, и при виде знакомого лица он оживился. Тёмные волосы, зачесанные в низкий хвост, падали на высокий лоб. На макушке сияла корона, которую Даниэль то и дело поправлял, словно она мешала ему. Одну ногу он расслабленно закинул на другую и чуть подёргивал носком туфли в такт музыки. Брайан склонился в поклоне, и я присела в грациозном реверансе. Взгляд Даниэла с интересом пробежался по моему лицу, ненадолго задержался на моём декольте и тут же вернулся к Брайану. Кажется, ни я лично, ни моя красота не заинтересовали Даниэла. Вблизи было видно, что молодой король даже младше меня. На вид ему не больше шестнадцати. Пожалуй, игры в войнушку его всё ещё интересует больше девушек. Впрочем, Брайан гораздо старше, а к женщинам тоже равнодушен. По дворцу гуляет какой-то вирус? Как они тут, в принципе, потомством обзаводятся? «Пока не знаю, Ваше Величество», — ответил Брайан. «В столицу меня привели дела и зов сердца. К слову, позвольте представить вам мою жену, леди Кейру Гарланд». Я снова присела в почтительном реверансе, и сквозь полуопущенные ресницы Оценила обстановку. Мужчина, стоящий позади трона, чуть дёрнулся вперёд, стараясь рассмотреть меня получше. Поначалу я приняла его за телохранителя, но теперь поняла, что ошиблась. Одежда была тёмных тонов, но дорогая и пошитая явно у мастера своего дела. Тело, пусть и подтянутое, всё же отличалось от тех, что были у боевиков. Не такое крепкое и мощное. В тёмных волосах поблёскивала седина, но лицо было лишено морщин что наводило на мысль о магическом вмешательстве. «Добро пожаловать, леди Гарланд», — доброжелательно проговорил Даниэл. «Помните, что двери дворца для вас всегда открыты». «Благодарю, ваше величество», — ответила я. Скрипка сменила фортепиано, и Даниэль с завистью покосился на танцевальную площадку в другой стороне зала. «Что ж, веселитесь», — проговорил он и грустно взмахнул рукой, отпуская нас. «Не буду вас задерживать». «Попустословить мы сможем и позже». Брайан молча склонил голову и, взяв меня под руку, повёл туда, откуда доносились звуки музыки. «Вы позволите пригласить вас на танец, Кейра?» — серьёзно спросил он. Почему-то столь обыденный, лишённый какого-либо подтекста вопрос, заставил моё сердце встрепенуться и забиться чаще. Я облизала пересохшие губы. «Конечно, Брайан». Он подал мне руку, и я приняла её. От почти забытого ощущения эйфории, связанного с той лёгкостью, что дарит танец, у меня закружилась голова. Тело всё помнило. Я двигалась так, словно в моей жизни не было изматывающих трёх лет погони и одиночества. Не было холодных ночей, голодных дней, негодной, дешёвой одежды. Не было отчаяния, страха и дикого желания выжить и отомстить. Пламя и лёд, бушующие в моей душе, вдруг отступили. Ненадолго, всего на несколько первых минут танца, я стала самой. Не беглянкой, а кейрой Ивори, счастливой девочкой и любимицей семьи. Рука Брайана, покоящейся на моей талии, чуть потянула за собой, заставляя вернуться в реальность. К счастью, я не сбилась так-то. «Отлично держитесь», — негромко заметил Брайан. «И это я не про танец. Впрочем, танцуете вы тоже прекрасно». Я вскинула голову и внутренне замерла, встретив его взгляд. Брайан смотрел серьёзно. На дне его глаз плескалось уважение, смешанное с восхищением. «Спасибо», — просто ответила я. Его прикосновения обжигали даже через ткань платья, и я торопливо сменила тему. «Кажется, его величество Даниэль к вам расположен?» Брайан не стал делать вид, что не понял намёка. «Пару лет назад я спас ему жизнь, с тех пор он покровительствует мне». Что ж, кажется, вопрос с положением Брайана при дворе частично закрыт. Кто тот мужчина, стоящий позади его величества? Я невольно покосилась в сторону трона, скрытого от нас толпой гостей. Ответ Брайана не удивил меня, но заставил напряжённо прикусить щёку изнутри. Тот, с кем вам лучше не сталкиваться. Придворный маг, лорд Трай Толт. Имя ни о чём мне не сказала. Но от тона Брайана по спине пробежал холодок. Придворный маг наверняка состоял в Верховном Ордене, единой организации на всех континентах и островах. Именно Орден объявил о том, что такие, как я и мои родные, любимцы Лаванды, отныне вне закона. Это случилось как раз в ту ночь, когда на мою семью напали. «Постараюсь держаться от него подальше», — негромко пообещал я. В голове в очередной раз промелькнула мысль, что, быть я боевым магом, я бы отомстила не только тому, кто пролил кровь моих родных, но и тем, кто отдал приказ это сделать. Я бы выследила каждого труса, проголосовавшего за уничтожение эмпатов и... Кейра. Я вынырнула из подернутых алым маревым фантазий и непонимающе уставилась на брайена «Просто мне показалось, что вы унеслись куда-то совсем уж далеко», мягко пояснил он и успокаивающе сжал мою ладонь. «Хотел, чтобы вы вспомнили о том, «Что происходит здесь и сейчас?» Взглянув в его тёмно-карие глаза, я с благодарностью кивнула. «Действительно, не время и не место мечтать о Вендетте. Хотя, видят боги, я бы многое отдала за возможность отомстить по-настоящему». В памяти всплыло обещание Брайана расквитаться с убийцей брата, и в груди разлилась тёплая волна признательности. «Вы правы», — легко согласилась я. Тогда, возможно, вы, наконец, ведёте меня в курс дела и поясните, что хотите от меня на этом светском приёме. Мне показалось, что Брайан немного замялся. Неужели он мне не доверяет? Впрочем, конечно, не доверяет. Он же сам об этом говорил. Странно, почему эта мысль самым иррациональным образом задевает меня? Ведь я и сама не собираюсь исповедоваться Брайану в своих грехах или делиться сокровенным. Я хочу, чтобы вы подслушали страхи, и желания нескольких людей, а затем рассказали мне о них. Я пожала плечами. Звучало не очень сложно, даже при том, что я не любила возиться с чужими мечтами, предпочитая заглядывать в страхи. Воздействие на тёмную сторону личности человека всегда оказывалось эффективнее заигрывания с потаёнными фантазиями. Впрочем, на работу с желаниями ещё и ресурса уходило гораздо больше. Но сегодня я была сыта, так что не видела в этом особой сложности. А между тем проблема маячила прямо передо мной. Достаточно было лишь пошире распахнуть глаза. вы самонадеянности ослепляет. Музыка стихла, и Брайан поклонился мне. А затем, взяв за руку, повёл в сторону одной из самых многочисленных групп гостей. Те стояли полукругом и с улыбками слушали эмоциональный рассказ одного из мужчин об охоте. Но стоило нам с Брайаном приблизиться, как разговоры смолкли. «Лорд Гарланд!» — радостно воскликнул тот самый мужчина, владевший вниманием публики. На его посеребрённых висках выступили капельки пота. Жилетка на округлом животе так натянулась, будто готова была обстрелять нас пуговицами. «Вы уже вернулись из гарнизона?» «И, прошу заметить», — он обвёл многозначительным взглядом толпу и подмигнул. «Сумели прихватить по дороге один из самых красивых драгоценных камней». Только вбитый с детства этикет удержал меня от желания ехидно уведомить незнакомца, что брайну достался скорее булыжник, чем алмаз. Тот самый булыжник, которым огреют врага по голове. Пока, правда, не ясно, кто здесь враг, но это ненадолго. «Лорд Браскон...» — Брайан чуть склонил голову. «Позвольте представить вам мою жену, леди Кейру Гарланд. Вы не ошиблись насчёт неё. Она действительно уникальна и неповторима». Брайан сказал это с такой естественностью, что я ненадолго даже поверила ему. Впрочем, возможно, для его целей я и правда обладала особо ценным даром, делающим меня в его глазах по-настоящему незаменимым союзником. Что ж, придётся оправдать столь высокое доверие. «Не сомневаюсь, лорд Гарланд, не сомневаюсь», — добродушно заверил лорд Браскан и, склонившись в мимолетном поклоне, взял мою руку, чтобы коротко прикоснуться к ней губами. «Леди Гарланд, позвольте выразить вам своё восхищение. Давно я не встречал столь неземной, абсолютно воздушной красоты в женском воплощении. Его прикосновение уже заставило меня ухнуть в темноту, пахнущую мхом и слизью, поэтому благосклонную улыбку я выдала чисто механически. Разум привычно разделился, и одна его часть уже спускалась в подвал страхов лорда Браскана, а вторая заставила безмятежно разомкнуть губы». «Лорд Браскан, вы очень любезны», — как и подобает случаю, — ответила я. Признаться, я так смущена, что с трудом могу найти подходящий ответ. А вот нужную ступеньку в вашем сознании отсчитаю без труда. Так, смахнём-ка паутину и посмотрим, что же вас страшит. Тусклые монеты, которые при одном взгляде на них превращаются в труху. Что ж, безденежье — весьма распространённая фобия. А здесь что? Окровавленный труп, едва прикрытый грязной простынёй. Это о смерти или о крови? Любопытно. Брайан чуть сжал ладонь, лежащую на моей талии. Я, получив столь тонкий намёк, начала работать быстрее. Главное — запомнить картинку. Расшифровать её я смогу и позже. Вы не только красивы, но ещё и скромны. С восхищением, в большей степени наигранным, заметил лорд Браскан и повернулся к брайну «Милорд, где вы нашли обладательницу столь редкого для женщины качества?» Толпа взорвалась угодливым смехом, а я, мысленно перепрыгивая ступени, устремилась в ту сторону чужого сознания, в которую заглядывала изредка. «Так о чём вы мечтаете, лорд Браскон? Неужели о скромной жене, привезённой с границы?» Увиденное оглушило, как неожиданная пощёчина. Мне стоило огромного труда не вырвать руку, которую лорд Браскон всё ещё держал в своей ладони. Вид Брайана, остекленевшим взглядом уставившегося в небо, отозвался внутренней дрожью и подкатившей горло тошнотой. «Боюсь, сама судьба свела меня с леди Гарланд. А значит, весьма затруднительно будет отыскать похожую девушку, даже зная место нашей встречи», — любезно ответил Брайан и потянул меня за собой, разрывая наш с лордом Брасканом физический контакт. Я моргнула, пытаясь избавиться от пугающей картины мёртвого Брайана. В моём воображении он всё ещё лежал на поле битвы с пронзённой мечом грудью, и зелёная трава под ним окрасилась в багровый цвет. Всё в порядке. Брайан, вполне себе живой, сжал мою ладонь в своей и вопросительно приподнял бровь. Я с трудом отогнала яркую мечту лорда Браскана из своего разума и сконцентрировалась на настоящем на тёплой коже Брайана и том ощущении безопасности, что дарило его присутствие. «Да», — одними губами ответил я. Он кивнул, на полноценный разговор не было времени. Нас уже окружили гости, которым Брайан принялся по очереди представлять меня. Герцог Дрескон и его супруга, милорд Аурель, посол из Южной Сахалии, барон Тардин с сыновьями. Лица в конечном итоге слились в одно цветное пятно. Я старалась запомнить имена и те покрытые паутиной и грязью картинки, что рождали чужие прикосновения. Мимолетные, светские, на мне хватало и пары мгновений, чтобы упасть в пахнущую илом и мхом болотистую темноту. Большинство желаний и страхов не вызывали у меня любопытства. Ничего особо примечательного, но, конечно, при должном умении из любой фобии можно выжить максимум. Например, начавшая рано лысеть лорд в тёмно-сером камзоле давно страшится супружеской измены. Признаться, причины опасаться подобного развития событий у него были. Его прелестная жена, в два раза младше его, так приветливо улыбалась всем присутствующим мужчинам, что даже я забеспокоилась и невольно вцепилась в руку Брайана покрепче. Впрочем, тот не отреагировал. Ни на меня, ни на чужую красотку жену. С трудом прорвавшись через череду тёмных комнат, подвалов и чуланов, где были заперты страхи, Я с размаха вылетела в залитый светом полуденного летнего солнца зал, утопающий в сиянии светлого янтаря. На секунду замерев, я не сразу поняла, что именно я вижу, а затем, охнув, я попятилась и торопливо сбежала вниз по ступенькам, чтобы совсем скоро оказаться в собственном теле. «Дорогая, позвольте представить вам лорда Уикленда. Всегда к вашим услугам, миледи». Я встретилась взглядом с тем, кто сумел ненадолго выбить меня из душевного равновесия. Мужчина лет сорока-сорока пяти, в тёмных волосах уже сверкала седина, смотрел на меня серьёзно и внимательно. Он и обычную любезность произнёс так, словно реально верил в неё. В благородных чертах лица чувствовалось, как бы выразилась моя тётка, порода. Тонкий нос, хорошо очерченные скулы, мужественный подбородок. Казалось, лорд Уикленд сошёл с гравюры какого-нибудь художника, воспевающего рыцарей эпохи светлого дня. «Благодарю», — откликнулась я и присела в реверансе. «Ваша доброта согревает сердце». Получилось чуть более искренне, чем это было положено по светскому этикету. Лорд Уикленд улыбнулся и, поклонившись, отошёл в сторону. В ту же минуту по залу прокатились звуки скрипки, и пара начали выходить на паркет чтобы закружиться в новом танце. Это позволило нам с Брайаном под благовидным предлогом ретироваться. Танцевать мы не стали, зато с удовольствием опустились на пару стульев с высокой спинкой, стоящих в одной из ниш. К счастью, почтенные Матроны покинули свой пост, поэтому говорить мы могли без опасения, что нас могут подслушать. «Что-нибудь удалось узнать?» — спросил Брайан. Он протянул мне фужер с пуншем, который успел подхватить с подноса услуги, пока мы пробирались в укромное место. Я покосилась на высокое дерево в углу, чем-то напоминающее пальму, но с листьями другой формы, и с благодарностью приняла напиток. В зале было душно, аромат тяжёлых духов смешивался с запахом пота и воска свечей, создавая удушливую атмосферу разгар праздника. «Пожалуй», — негромко ответила я, — снова вспоминая янтарную комнату, залитую светом. Брайан сделал глоток пунша, коротко взглянул на скользящие на паркете пары и решительно подался ко мне. Музыка долетела и до ниши, поэтому желание Брайана оказаться поближе, чтобы расслышать каждое моё слово, было вполне оправданно, но... Я всё равно не могла не думать о том, что его движение вышло слишком интимным. «Поговорим об этом не здесь», — рассудительно предложил Брайан. Я просто хотел убедиться, что у вас всё получилось. К слову, ваши волосы. Можете не волноваться, с ними всё хорошо. Я подумал, что вы можете беспокоиться на этот счёт. Благодарность затопила душу и заставила улыбнуться. Поэтому вы привели меня сюда, в нишу? Брайан покачал головой. Он мог бы откинуться на спинку стула, как это сделала я, но вместо этого предпочёл быть ближе ко мне. Нет, я хотел, чтобы вы немного передохнули. «Выглядите бледной». Я невольно прикоснулась к щеке. По ощущениям, я слегка перенапряглась и меня лихорадила. Хорошо, если внешне это никак не отражалось. «Значит, краска надёжная», — пробормотала я и тряхнула головой. «Я просто устала. Давно не работала с таким количеством людей сразу. У вас ещё много претендентов на прослушивание?» «Буквально пара человек», — успокаивающе пояснил Брайан, и неожиданно поинтересовался. «Хотите канапе?» Я молча кивнула, и Брайан тут же поднялся с места. Спустя пару минут он вернулся ко мне с тарелкой закусок. «Если увидят, как ваша жена уминает еду в углу, пойдут слухи», предупредила я, не торопясь забирать тарелку. «О вашей беременности или о воспитанности уточнил Брайан. Я призадумалась, чтобы затем философски выдать. «Шансы на появление обеих сплетен примерно равны, лорд «Думаю, с подобной неприятностью я как-нибудь справлюсь». Я усмехнулась. С Брайаном было легко общаться. Он улавливал мою иронию и с поистине впечатляющей невозмутимостью мог вписаться в словесную игру. Причём в нём не ощущалось ни снисхождения, ни лести. Он не посовал но и не давил, позволяя мне чувствовать себя равным соперником, а не девочкой, подающей мечи на корте. «Спасибо», — искренне поблагодарила я, расправившись едой. Стало легче. Живительное тепло действительно разлилось по телу, позволив Дару в груди встрепенуться. Внутренняя дрожь и липкое ощущение жара прошли. «Связь душевного и физического», — с пониманием проговорил Брайан. «Однажды я едва не выгорел, спасла краюшка хлеба, которую я захватил на поле боя. Я посмотрела на собственные ладони, сложенные на коленях, и кивнула. Мне рассказывали о таких случаях. «Действительно, иногда спасает буквально глоток воды или чёрствые крошки. Вас спасали?» Я вздрогнула от едва уловимого напряжения, сквозившего в голосе Брайана. Его тёмные глаза смотрели на меня неотрывно. Мне даже стало немного не по себе от столь пристального внимания. В памяти пронеслись все те моменты, когда я оказывалась на грани выгорания из-за физического истощения. Последнее случился незадолго до встречи с Беном, Ужасное чувство беспомощности и злости снова накатило на меня. Я отвернулась, чтобы Брайан не считал это с моего лица. «Бывало», — кратко ответила я. «Чего я не ожидала, так это прикосновение. Тёплого, мягкого, успокаивающего». Брайан сжал мою ладонь своей и сплёл наши пальцы так естественно, что у меня перехватило дыхание, а в животе разлилось трепетное предчувствие чего-то чудесного. «Это заставило вас стать сильнее». «Что бы там ни было, в прошлом оно сделало вас той, кем вы являетесь сейчас». Я опустила глаза, рассматривая крошечную щель в паркете. Наверное, Брайан не догадывался, но я бы многое отдала, чтобы стать прежней Кейрой Ивори, истинной наследницей славного и древнего рода, талантливой, но беззаботной девочкой, а не безымянной беглянкой, мечтающей о мести. «Давайте вернёмся к гостям и закончим с нашим делом». Мрачно, даже сухо ответила я и осторожно высвободила свою ладонь. Брайан ничего не сказал, но я видела, как он проводил мой жест долгим, задумчивым взглядом. Мы покинули нишу. В этот раз я была готова к череде незнакомых лиц и чужих страхов, поэтому продержалась подольше. Возможно, сказалось ещё и то, что в головах незнакомцев не обнаружилось ничего шокирующего. Лишь грязные секретики, тщательно спрятанные подальше сексуальные фантазии, До парочка сожаления облом. Никто больше не мечтал о мёртвом брайне, чьё тело клюют вороны, поэтому ко мне вернулось душевное равновесие. На какое-то мгновение я даже почувствовала себя своей на этом празднике жизни. Мне нравилась музыка и атмосфера беззаботности, носящая меня прямиком в детство. К несчастью, именно этот миг, когда я постукивала ножкой в такт мелодии, Брайан выбрал для того, чтобы склониться к моему уху и коротко выдохнуть. «Я отлучусь ненадолго. Справитесь?» Я оглядела разряженную, громко веселящуюся толпу. Большая часть гостей уже так или иначе со мной познакомились, поэтому рядом уже не толпились серьёзные господа с жёнами и пылкие юноши со своими избранницами. Кажется, меня оставили в покое. А значит, вероятность попасть в просаг минимальна. «Конечно», — уверена ответила я. «Скоро вернусь», — пообещал Брайан. Оставшись одна, я недолго постояла у стены. По иронии судьбы, насладиться уединением мне не позволили. «Леди Гарланд, вы заскучали? Составить вам компанию?» Вкратчивые кошачьи нотки в незнакомом голосе заставили меня вздрогнуть и резко, излишне резко, обернуться. Передо мной, заложив руки за спину, стоял придворный маг его величества, Трайтолт. Взгляд его холодных и льдистых голубых глаз пробежался по мне с тем самым изучающим интересом, с которым сытый хищник смотрит на лань. Вроде и добыча, но как-то лень её сейчас загонять. «Лорд Толт», — как можно спокойнее отозвалась я и присела в безукоризненном реверансе. «Благодарю вас за заботу, но в ней нет необходимости. Супруг сейчас вернётся, он отлучился всего на пару минут». «Оставлять столь молодую и красивую жену без присмотра — преступление», — с улыбкой проговорил Толт и вдруг протянул мне руку. «Позвольте скрасить ваши ожидания коротким танцем». Отказ вызвал бы вопросы, поэтому мне не оставалось ничего другого, как вложить руку в ладонь Толда и присоединиться вместе с ним к танцующему. Поджилки тряслись так, что казалось, это было заметно и слепому. Все мысли вращались вокруг одного. Не выдала ли я себя? Пальцы то и дело тянулись к прическе, чтобы будто невзначай поправить её. «Вы чудесно танцуете, леди Гарланд». «Благодарю, милорд». Кружась в танце, я бросила мимолетный взгляд в зеркало, мимо которого мы пропорхнули и выдохнула с облегчением. Краска держалась. Волосы по-прежнему оставались насыщенного чёрного цвета. Не намёк, на фиолетовые пряди. «Ваше лицо, леди Гарланд, кажется мне смутно знакомым. Мы с вами раньше встречались?» Огромных усилий воли стоило мне сохранить безмятежную светскую улыбку на лице и покачать головой. «Сомневаюсь, милорд, прежде я не была в столице. Что, к слову, было правдой. До той ночи, когда вырезали всю мою семью, я не путешествовала. Помнится, родители несколько раз были проездом в Иолании и, возможно, посещали местные светские приёмы, но я никогда. Значит, господин придворный маг совершенно точно не мог меня видеть раньше». Простая логика умозаключений позволила немного воспрять духом. И я уже увереннее взглянула на Толда. Уловить мои воздействие на гостей Балу он не мог. Работу эмпата невозможно увидеть со стороны, если только почувствовать на своей шкуре. Амулетов от подобной магии попросту не существует. Разве что поможет врожденный дар щита, как у Брайана. Но таких людей немного. Ещё меньше, чем эмпатов. Собственно, именно поэтому таких, как я, и боялись. Если подумать, вполне оправданно боялись. И всё же вырезать нас, как свиней, объявлять вне закона точно не стоило. В душе вспыхнула яркая ослепляющая вспышка, и удушающей волной пронеслась по груди, чтобы подняться к горлу и осесть там горечью. Возмездие. Как же мне хотелось отомстить всем тем, кто лишил меня дома и семьи. Как говорите ваше имя? Я вздрогнула и вернулась в реальность, переставь мечтать о крови, запах которой так и свербел у меня в носу. «Кейра, милорд!» Всё с той же светской любезностью, что и прежде, ответила я. «На границе это имя популярно». Акцента у меня не было. За три года я избавилась от него окончательно. Языки в нашей семье преподавали с младенчества. Лично я знала всего три. Но, например, Нил владел пятью, а отец — семью но даже моих скромных талантов хватило на то, чтобы выдать себя в Иолане за свою. Никто ни разу не заподозрил во мне чужачку. Да, довольно популярное имя», — вынужденно согласился Толт. «С таким, вероятно, сложно выделиться». Я наигранно вздохнула, словно в его словам, и Толт поторопился исправиться. «Впрочем, своей красотой вы делаете его оригинальным и запоминающимся». Я изобразила смущение и потупила взгляд, как это и полагалось благовоспитанной леди. Внутри меня нарастало напряжение, от которого я не могла избавиться. Всё во мне буквально вопило об опасности. Больше всего мне хотелось сбросить руку Толда со своей талии, словно гремучую змею. Отскочить от того, кто, вероятно, голосовал в ордене за уничтожение таких, как я. Но вместо этого я продолжила кружиться в танце, а скулы уже ныли от улыбки не сползающий с моих губ. «Как вы познакомились с лордом Гарландом? Наверное, это безумно романтичная история». Я готова была побиться об заклад, что дело было в обычном любопытстве или светской вежливости, заставляющей задавать сотни ненужных вопросов. Толд словно лис крутился возле норы с кроликами и пытался пролезть в узкий лаз. «О, вы правы!» — с готовностью поддержала я и тут же выдала легенду выученную с подачи Брайана. Я каталась в степи на лошади, но, к несчастью, то вдруг понесло. Возможно, напугали дикие крысы. Я бы наверняка упала и сломала себе что-нибудь. Но Брайан оказался рядом и спас меня. «Чудесно», — кисло выдавил Толд. «Узнаю в этом лорда Гарланда. Всегда на страже, всегда готов прийти на помощь». Мне показалось, что в словах Толда прорезалось что-то очень личное, И, вспомнив историю спасения Его Величества, задалась вопросом. Как давно Брайан перешел дорогу придворному магу? На мгновение я едва не подалась порыву заглянуть в сознание Толда, но вовремя остановила себя. Толд — сильный маг. Такой может почувствовать воздействие на свой разум. Ему не нужны никакие доказательства. Достаточно будет лишь предположения о природе такого вмешательства, я отправлюсь туда же, где уже покоятся мои родные. А как ваша семья отнеслась к браку с лордом Гарландом? о они были так рады. Признаться, мои родные почти обанкротились после прошлогодней засухи. Вы, наверное, слышали о ней. Толд поморщился. О засухи на границе слышали многие. Тогда разорились многие купцы, аристократические семьи, чьим основным источником дохода была сдача земель в аренду предприимчивым крестьянам. Тоже потерпели убытки. «Да, я знаю о ней. Значит, ваш союз можно назвать взаимовыгодным?» «Я бы предположила, что это подарок судьбы, милорд». Я произнесла последнюю фразу скромно, но в душе не могла не позлорадствовать. Я чувствовала себя крысёнышем, загнанным в угол и сумевшим укусить кошку за нос. Толт даже не представляет, на что мы с Брайаном способны, что мы можем сделать вместе» кровавое алое марево ненадолго опустилась на глаза и пришлось моргнуть, чтобы передо мной снова предстал бальный зал с кружащимися на паркете парами. Музыка резко оборвалась, и Толд коротко поклонился мне. «Благодарю за танец, леди Гарланд». Я присела в ответном реверансе. В голове вертелась лишь одна мысль. Если это была проверка, я прошла её. Снова оставшись одна, я нетерпеливо оглядела зал. Больше всего мне хотелось рассказать Брайану о случившемся и посмотреть на его реакцию. Странно, когда я успела настолько привыкнуть к молчаливой поддержке Брайана, что теперь стремлюсь получить её в любой ситуации, выбивающей меня из состояния равновесия. Пробравшись сквозь толпу гостей, я свернула в сторону дамской комнаты, намереваясь хотя бы немного охладиться и привести себя в порядок. Я всё ещё думала о Брайане, почему-то вспоминая тепло его ладони на своей, когда заметила его фигуру в одном из коридоров. Брайан стоял возле стены, но не один. Он поддерживал какого-то молодого аристократа, явно перебравшего с выпивкой. Делал он это явно с сочувствиями, как-то мягко, совершенно по-доброму, словно его не смущала роль няньки. Я уже хотела окликнуть мужа, когда незнакомый мне аристократ, едва державшийся на ногах, вдруг жарко обнял Брайана и потянулся к нему с поцелуем. Я замерла. В памяти всплыли слова Брайана о том, что постель его не интересует, и джентльменское — слишком джентльменское поведение в отношении меня. Что, если я его и правда не привлекаю, как и все женщины этого мира? От одной этой мысли внутри меня что-то оборвалось. И я, встретившись взглядом с Брайаном, холодно обронила. «Вот ты где, дорогой супруг. Наконец-то я тебя нашла».